Глава 7. Я забрался в свой шалаш, улегся поудобнее и высветил результаты работы субноута над расшифровкой надписей. Да, ну, никто и не говорил, что будет легко. Как я и думал, полноценно расшифровать язык не получилось. Но удалось выявить интересные закономерности написания, которые можно с большой вероятностью интерпретировать правильно. Не скажу, что все было понятно. Где-то надписи указывали на звезды. Вероятность, что звезды 54%. И какие-то выполняемые действия среди них. Полет, навигация, потом что-то вроде приземления. Какие-то выполняемые работы. Нет, так дело не пойдет. Я запустил одну программу, мечту графомана, на вход которой можно подать абсолютно бредовый текст. И программа сделает из него что-то вразумительное и нагрузил в нее все логически связанные цепочки расшифровки. Еще через некоторое время получил результат на вменяемом русском языке. Но общий смысл все равно ускользал. Меня заинтересовали постоянные ссылки на понятие «компьютер». Такое значение мой субноут предложил для данной последовательности знаков. Это уже интересно. Рассортировав все упоминания про компьютер, я стал изучать их. Так, похоже на этой станции был компьютер или вычислительное устройство. Несущие те же функции, что и наш компьютер. Вряд ли, конечно, он сохранился в работоспособном состоянии, но попробовать найти его и активировать необходимо. Для работы с ним, похоже, нужен ключ. Он упоминается рядом с компьютером, и его действия направлены на компьютер. Быстро просмотрев остальной текст, я убедился, что с понятием направленности действия SubNoel, похоже, угадал. Так, смотрим дальше. А дальше ничего интересного. Ни о чем не говорящие обрывки логических цепочек. Да. Подспудно, я все же надеялся на лучшее. Я сидел на полу в рубке и задумчиво постукивал пальцем по полу. Ладно, будем рассуждать последовательно. Если я правильно определился с этой комнатой, то она действительно является рубкой. Доступ к компьютеру. Отсюда должен быть? Должен. И даже обязателен. Комп может активироваться отсюда? Может. Теперь что такое Ключ. Понятно, что это должно быть устройство или механизм, с помощью которого подтверждается правомощность управления компьютером. Некоторые сомнения возникает в том смысле, что проще заставить компьютер проверять доступ не по ключу, а по биометрическим параметрам человека. И судя по навороченности технологий, такое вполне по силам этим инопланетянам. Если даже у нас подобное применяется. С другой стороны, процесс реализации доступа может занимать некоторое время. А если это по каким-то причинам нежелательно, то вполне возможно заставить компьютер подчиниться тому, у кого есть какой-то физический ключ. Опять же, это может быть какое-нибудь устройство или уникальная по характеристикам вещь. Если это устройство, то я попал, вряд ли оно сохранилось в работоспособном состоянии. О чем это я? Я попал по-любому. Сам комп навряд ли сохранился, а в расшифрованной информации нет ничего полезного для меня. Да. Я сильно на нее рассчитывал, хоть и не признавался себе в этом. Но меня вдруг такая тоска навалилась, хоть вой. Тут мой взгляд упал на мумию в кресле, которую я так и не решился тронуть. Я задумчиво посмотрел на нее, а ведь ключ-то вполне может быть у этой мумии, тем более если она здесь единственный член экипажа. Я медленно подошел к креслу, как бы не развалилась, подумал я, аккуратно вытаскивая мумию из кресла, при этом непроизвольно перестав дышать. Нет, крепкая мумия попалась. Такое ощущение, что она каменная. Я положил ее рядом с пультом. Она оказалась не очень тяжелой и так и осталась в сидячем положении со скрюченными ногами и руками. Интересно, почему одежда не только не сгнила, а выглядит как новая? Ничего себе материал! Подумал я и стал обыскивать карманы. Вот в карманах была труха, которая раньше была какими-то вещами, сгнившими за прошедшие годы. В общем, ничего я там не нашел. Попробовал разрезать ткань ножом, но безуспешно. Похоже, и здесь облом. В отчаянии подумал я: если раньше теплилась надежда, можно было цепляться за возможную расшифровку надписей и просто ждать, то сейчас надеяться было не на что. Еще раз окинув рубку отчаявшимся взглядом, я остановился на диадеме, которая после моих манипуляций с мумией скатилась с ее головы. А почему бы и нет? Вполне разумное решение: если диадема ключ, то вполне вероятно, Система доступа не контролирует биометрические параметры, раз есть необходимость держать ключ на голове. Надеюсь, что это так. Я поднял диадему и рассмотрел ее со всех сторон. На технологическую вещь не похоже. Просто кусок сплошного металла, без надписей и рисунков, по поверхности которого равномерно разбросаны небольшие камешки. Подойдя к креслу, я медленно опустился в него. Странно. Вроде металл, а сидеть удобно. Или наша задница похожа? Я кинул мимолетный взгляд на мумию. Ну что ж, попробуем. Я опустил Диадему на голову. Сначала ничего не происходило, и я уже успокоился. Но через некоторое время заорал от неожиданности, вскочил, содрал Диадему с головы и отбросил в себя. Сердце стучало пулеметом. Она пошевелилась. Я явно почувствовал, как она стала сжиматься на голове. Успокоившись, я снова уселся в кресло, и, недоверчиво глядя на лежащую на полу Диадему, стал думать. И додумался я до одной замечательной мысли. Она заработала. Уж не знаю, с помощью каких технологий сделана эта диадема, но спустя прорву лет она работает. А значит, и местный комп может работать. Мда, молодцы, ребятки. Мой-то комп уже через пару лет износится и сдохнет. Я решительно поднял диадему. Надел на голову, зажмурился и с внутренним трепетом стал ждать развития событий. Она плавно стала сжиматься на голове. «Раздавит, блин!» — мелькнула мысль. Но нет. Плотно обхватив голову, диадема замерла. Ничего не произошло. Я приоткрыл глаза. В рубке определенно что-то изменилось. Я не сразу понял, что поменялся спектр света. В нем появился зеленый. Через некоторое время вместо зеленого появился синий. Таким образом появлялись и пропадали разные цвета. «А может, это у меня в глазах?» — подумал я. В голове стали появляться и пропадать какие-то звуки. Шепот. В глазах потемнело и снова стало нормально. Я уже устал от впечатлений. На меня навалилась усталость. И я вырубился. Впрочем, очень скоро очнулся. Как будто кто-то толкнул меня. По телу пробежал заряд бодрости. В отрубе я был минут десять. Вокруг стояла тишина. Но какая-то необычная тишина. Я явно чувствовал рядом чье-то присутствие. Оглядевшись по сторонам, никого не увидел. Что же произошло? Если эта диадема каким-то образом работает с мозгом, а такое вполне может быть, то можно предположить, что происходило сканирование меня родимого, или настройка на меня. Так, если сейчас все закончилось, то или на меня настроились и дали доступ, или же ничего не получилось. Эй, компьютер, отвечай! Боже, откуда у меня такой каркающий голос? Минуточку, идет обработка информации. прошелестело в голове. Или мне показалось? Я замер. Хм, что-то знакомое. Еще скажи, что 30% обработано. Обработано 95%. В интонации явно проскочила укоризна. Я вжал голову в плечи. Черт, он еще и мысли читает? Анализ закончен. Обработка полученной от оператора информации завершена. Настройка на ментальные и психофизиологические параметры оператора закончена. «Откуда он русский язык-то знает?» «Да еще фразы такие типично компьютерные выдает. Если б не последние события, ей-богу подумал бы, что это мой собственный коп надо мной шутит». Не двигаясь, в тишине я просидел минут пять, боясь даже подумать о чем-то. В конце концов, мне надоело сидеть как истукану, и я расслабил плечи. Оказывается, я сидел жутко неудобно, скособочившись. «Ты меня слышишь?» — шепотом спросил я. «А в ответ тишина, блин». Как бы привлечь внимание своего собеседника? Почесав репу, я перефразировал вопрос. Компьютер, отвечай! Оглядываясь по сторонам, потребовал я. Слушаю! В голове раздался тот же шелестящий голос. Вот это уже лучше, обрадовался я. Откуда ты знаешь русский язык? Решился я задать первый вопрос: В результате настройки на ментальные и психофизиологические параметры нового оператора. С небольшой задержкой ответил компьютер. Хм, интересно. Похоже, такая настройка подразумевает ковыряние в мозгах оператора, что не есть хорошо. Вдруг ему там что-то не понравится, да и с чтением мыслей надо разобраться. Ты можешь читать мои мысли? Я замер. Да. Вот хрень, ругнулся я. И о чем я подумал? С интересом спросил я. Вот хрень, ответил компьютер. Судя по смысловому образу слова, это ругательство. Ничего себе, откуда он взял смысловой образ? «Ты читаешь все мысли?» «Меня охватил азарт. Только те, которые мысленно проговариваются оператором», почти сразу ответил компьютер. «А задержки между ответами становятся все короче, между прочим». «Ну и слава богу!» С облегчением подумал я. «Какому богу из тех пятнадцати, упоминания о которых есть в твоей памяти?» Неожиданно задал вопрос компьютер. «Хм, надо пореже проговаривать мысли, а то как-то неуютно». «Не обращай внимания!» «Махнул я рукой. Это просто выражение такое!» «А ты что, всю мою память считал?» «Нет, только области, связанные с лингвистическими и понятийными данными». «Фу, слава богу, теперь понятно, как себя вести, чтоб не спалиться». «Да, слушай, а как мне к тебе обращаться-то?» Компьютер на пару мгновений задумался. «Самое близкое по значению понятие в твоем языке – компьютер». «Не, так неинтересно и неудобно», – ухмылился я. «Давай я буду звать тебя умником, ладно?» «А ты меня ником зови». «Принято». Разговаривает, как какой-то простой комп. Хоть бы эмоций добавил. Я уже окончательно успокоился и даже стал получать удовольствие от общения. «Слушай, у меня промелькнула одна мысль. А ты как? Можешь выполнять мои команды?» «И вообще, какой у меня уровень доступа?» «Твой уровень доступа максимальный». «О как! Я радостно потер руки». «А почему мне такое доверие?» Доступ предыдущего оператора истек 100 340 универсальных лет назад. Согласно параграфу 12, политики безопасности система не может быть полностью заблокирована от внешнего доступа. После ста лет с момента истечения срока доступа всех операторов административный доступ открывается первому встречному человеку с подходящими ментальными и психофизиологическими параметрами. Вот чешет. И с каждым ответом умника вопросов только больше. Ладно, начнем по порядку. Почему ты так хорошо используешь знакомую мне терминологию? Это ты все из моей головы взял? Да. Я ищу в базе данных, сформированной на основе слепкость твоего мозга, похожие смысловые конструкции, которые потом транслирую на твой язык. Есть вероятность некорректного использования терминов в связи с их широкими смысловыми значениями, зависящими от обстановки применения. Я обучаюсь, и со временем таких некорректностей будет меньше. Так, ладно. Пока замнем для ясности. Все равно непонятно, как он так быстро смог разобраться в моих мозгах. Слушай, я перепрыгнул на следующий вопрос. Почему мои ментальные и психофизиологические данные признаны приемлемыми? Ты практически ничем не отличаешься от последнего оператора. Есть только одно отличие. Твой мозг работает не в полную силу и заблокирован доступ к информационным полям. Не понял, удивился я. Ты хочешь сказать, что предыдущий оператор был человеком? Я бросил взгляд на мумию. А как же третий глаз? Какой третий глаз? Вроде как удивился умник. Да вон же! Я показал пальцем на третий глаз у мумии. На лбу. Он не является человеком и не является предыдущим оператором. Из дальнейшего допроса мне открылась следующая картина. Эта станция является все-таки кораблем. Представители расы, построившие его, люди, давным-давно вышедшие в космос. Ими были открыты многие тайны вселенной, но многие еще оставались непознанными. Люди оказались чрезвычайно любознательными и путешествовали на таких вот кораблях по галактике, пытаясь открыть что-то новое. Единственное, что, по моему мнению, отличало их от людей моей расы, они любили уединение и могли жить в одиночестве долгие годы. Но это не мешало им также жить и сплоченными группами. Они обладали способностью общаться с друзьями на любом расстоянии, и такого общения им вполне хватало. Возможно, из-за этого их численность постепенно уменьшалась. Кроме того, Они могли создавать миры. Не вселенные, как я понял, а планетарные системы. Чем больше их часть с удовольствием и занималась. Однажды были обнаружены параллельные миры, в точку сопряжения которых и отправился из родного мира последний оператор – Дронт, который являлся кем-то вроде ученого. В результате эксперимента корабль провалился в этот параллельный мир, из которого обратно не смог выбраться. Как скоро убедился исследователь, связь с соплеменниками здесь отсутствовала. Пошарашившись по галактике, в которую попал, Дронт нашел эту планету, на которой были существа, очень похожие на людей. Он приземлился и занялся исследованиями. Оказалось, что в этом мире повышенный магафон. С большими оговорками умник согласился считать способности Дронта и используемые им технологии магией. Но и это не помогло вернуться назад. Исследовав местных жителей, Дронт убедился, что в информационной структуре жителей отсутствуют некоторые схемы, присущие людям. Тем не менее, они обладали зачаточной способностью подключаться к магоструктуре пространства. По неизвестным причинам, Дронт стал заниматься преобразованием этого мира. Первые попытки развить у жителей способности к магии Дронт сделал только через 100 лет после прибытия. Очевидно, даже такого мизантропа, как Дронт, достали 100 лет одиночества. Первые попытки развить зачаточные информационные структуры, ответственные за магию, привели к смерти подопытных. После долгих исследований он понял, что все дело в нехватке тех схем, которые есть в его собственном информационном каркасе, очевидно стабилизирующих магические структуры. И максимум, что можно добиться, это постепенно развить данные структуры, поставив ограничитель, не позволяющий им полностью развернуться. так как это вело к смерти от перегрузки. Кроме того, эти структуры должны были развиваться постепенно, усиливаясь из поколения в поколение. Впрочем, не у всех. То есть, магами местные жители стать могли, но не такой силы, как сам Дронт. Ни хрена себе, тут и маги есть. Я просто офигел. И так все выглядит, как фантастический рассказ. Однако, все это может непосредственно касаться меня, и я продолжил внимательно слушать. Это было печально, но Дронт не опустил руки. Он давно уже подключился к информационному полю планеты и запустил в него что-то вроде вируса, который постепенно начал это самое поле изменять. А поле, в свою очередь, влияло на жителей этого мира. Результат стал проявляться только по прошествии второй сотни лет пребывания Дронта на планете. Ни хрена себе, сколько же это он жил? К сожалению, только треть жителей были тесно связаны с инфополем планеты. Они-то и стали первыми магами. способности к магии, то есть необходимые информструктуры, передавались по наследству, но иногда, к сожалению, у одних пропадая совсем, а у других проявляясь через поколения. Оказалось, что моя информструктура содержит те же схемы, что и у Дронта. Это позволило Умнику меня принять как оператора, но были и отличия. Как сказал Умник, у меня имеется большой объем структур и связей, на данный момент отключенных и не функционирующих. Связь с информационными потоками у меня тоже почему-то заблокирована. Возможности мозга используются не полностью, что, возможно, связано с этой блокировкой, ведь для обработки огромного массива информации, протекающего через мозг из информполя и генерируемого мозгом, нужны огромные вычислительные мощности, которые из-за ненужности у меня отключены. Интересно, ведь на Земле давно известно, что мозг используется не в полную мощность. Тут какая-то нестыковка. Получается, что кто-то давно заблокировал у Земля на эти способности или просто не дал возможности им развиться. К происхождению человека от обезьяны я всегда относился скептически. А тут открываются такие факты. Похоже, к нашему происхождению кто-то приложил свои шаловливые ручки. К сожалению, Дронт не учел одного обстоятельства: здесь обитали боги. Он их просто не заметил. А некоторые несостыковки и непонятки в структуре информ планеты и галактики В которую входило поле планеты, он принял за местные особенности. Ему повезло, что боги не присутствовали в этом мире, или около этой планеты, постоянно. Только когда появились первые слабенькие маги и стали оказывать некоторое воздействие на информсеть, боги обратили внимание на происходящее. Вот тут и произошло самое страшное. Боги не стали особо разбираться, а найдя нарушителя, выплеснули на него свой божественный гнев. То есть нанесли ему удар. Как проанализировал ситуацию умник, У Дронта были все шансы уцелеть и даже надрать задницу местным богам. Они были ничуть не сильнее его. Просто сыграл свою роль, фактор неожиданности. Это его и убило. Я попросил Умника остановиться поподробнее на этом моменте. До этого я воспринимал весь рассказ как байку про хакера, которого местные админы вытурили из своей сетки. Да еще и убили. Из дальнейших разъяснений Умника выяснилось, что с помощью пресловутого информполя можно замечательно работать с материей. Достаточно сформировать определенную информструктуру, задать ей определенные свойства и напитать энергией. В результате получится физическое воплощение описанного структуры объекта. Получается, можно создавать предметы и даже живые организмы. Как бы из ничего. Все зависит от воображения человека, его способности задать параметры структуры объекта и ширины канала в связи с информсетью. Круто! Это меня впечатлило. Я поинтересовался, насколько сложнее создать живые организмы, в отличие от статичных. Умник прекрасно все объяснил в терминах моего любимого программирования. Чтобы создать объект, нужно создать его класс, чтобы он обладал некоторыми свойствами. Их необходимо задать в этом классе и присвоить им значение. Таким образом, можно сделать, например, мертвый булыжник. Но чтобы задать живое существо, в этом классе кроме свойств необходимо запрограммировать поведенческую модель алгоритм. Желательно, самообучающийся. На основе этого класса и создается объект-существо. А местные маги могут создавать живых существ? Спросил я у умника. Как оказалось, да, умеют. Я немного подумал. Прикинул параметры, сложность поведенческой модели. И понял, что или я совсем плохой, а местные программисты реальности настолько крутые, что могут все предусмотреть. Или тут есть еще что-то. Так и оказалось. Все просто. Достаточно определенным методом снять и сохранить информационную матрицу объекта, и на основе этой матрицы можно создавать полные дубли объекта. Чтобы задать совершенно новый объект, снятую матрицу можно внести изменения. Смешать с другими матрицами. Ага, типичное наследование, ухмыльнулся я, что очень облегчает работу. Так и появляются разные монстры, которых плодят местные маги. Но об этом дальше. Как-то все слишком просто звучит. Взял, запитал, получил. Возможно, умник мне не всю информацию дает, или сам не все знает. Я прервал разговор с умником, поерзал в кресле, которое вдруг тихонько дрогнуло и приняло удобную для меня форму. Немного подивившись этому, я задумался, пытаясь переработать полученную информацию. Во всем рассказе умника меня поразило несколько пунктов. Ну ладно, насчет магии я понял. Удобная штука. Но как могло статься, что человек... Дронт, несомненно, был человеком. по утверждению умника, был сильнее богов. А если учесть, что Дронт с большим трудом и при огромных затратах времени смог всего лишь внести коррективы в развитие местного населения, то вряд ли местные боги были теми, кто создал этот мир. Скажи, умник, задумчиво спросил я в пространство. Я так понимаю, что местные боги участвовали в создании этого мира? Нет, конечно, фыркнул умник. Ага. Он начинает проявлять эмоции. Они являются типичными энергетическими вампирами. Такие вампиры есть и в том мире, откуда родом Дронт. Только их люди контролируют, чтобы не вредили. А здесь, похоже, ими некому заняться. Такие вампиры находят миры с живыми существами. С помощью определенных действий заставляют верить в то, что они боги. А посредством веры, существу, в которое верят, передается энергия. Отдавать энергию могут даже самые примитивные индивиды. А если бога в данный момент в этом мире нет... Я так понял, они не постоянно присутствуют здесь. То куда девается энергия? Спросил я. А вот тут по-разному. Умник сделал паузу. Энергия веры имеет определенную направленность, и ее не может принять другой бог. Следовательно, такая энергия сначала накапливается в информ поле планеты, а через определенное время рассеивается, если бог, на которого она направлена, ее не забирает. Поэтому боги периодически навещают свои пастбища. И, если энергии мало, гневно напоминают местным о своем существовании. Кстати, боги часто соперничают друг с другом за веру людей. Иногда дело доходит до войн. У каждого бога, как правило, есть несколько таких пастбищ. «Мы ушли в сторону. Я хотел спросить, а кто же создал этот мир?» Если боги ни при чем, неужели изначально все само появилось и развелось? Умник немного помолчал, а потом ответил. «Понимаешь, Ник...» Люди долго пытались найти ответ на этот вопрос. Я имею в виду люди расы Дронта. Есть некоторые вещи, вероятность появления которых естественным путем просто микроскопически мала. Причем таких моментов много, не стану углубляться. Но в то же время исследования не подтвердили наличие бога. Или, правильнее сказать, демиурга. Говоря простым языком, я не знаю. Ладно, замнем для ясности. Пробормотал я. Так что там все-таки с нападением богов? Все очень просто. Найдя возмутителя спокойствия, а дронт в общем и не прятался, они объединились и сформировали прямой энергетический канал до корабля, пустив по нему огромное количество энергии, которое преобразовалось в сверхтвердое вещество вместе удара и сильное магическое излучение. Так вот, от чего возникло отверстие в стене, вспомнил я выход из корабля. Таких ударов они нанесли несколько. От излучения были повреждены все информкристаллы. Вычислители, навигаторы, координаторы, управляющие модули двигателей. Только я остался невредимым, так как изначально мой кристалл заключен в специальную защитную структуру. Постойка, ты хочешь сказать, что в тебе нет электроники? Удивился я. Ты кристалл? Умник снова замолчал. Ну да, наконец ответил он. Я проанализировал понятие электроника. Вроде не похоже на мою структуру, но недостаточно данных. Я же действительно представляю собой цельный кристалл. А как же ты взаимодействуешь с окружающей средой? Для меня это стало неожиданным. Посредством все тех же информструктур и оперирования ими. Вот это новость. Слушай, это получается, что ты кристалл маг? В моей голове такое просто не укладывалось. Ну, Но... протянул умник. Похоже, такая постановка вопроса поставила его в тупик. Можно и так сказать. Я, правда, не умею создавать новые структуры, как это делал Дронт. Я только могу пользоваться тем, что в меня заложено изначально. Ну и тем, что в меня заложил в процессе работы сам Дронт. «Ясненько», — ответил я, потягиваясь. «Все, лимит моего впитывания информации на сегодня исчерпан». «Ладно, умник. Пожалуй, я посплю немного. Надо все утрясти в голове. Да и спать хочется. Мозги тоже могут мозоли заработать. Голова просто пухла от информации. Надо все обдумать и выспаться. Пусть мозг во сне поработает». Остается последний вопрос, от которого я не удержался. Умник, скажи, а как получилось, что прошли сотни тысяч лет, а ты функционируешь, да и металл корабля не проржавел? Мой кристалл не подвержен старению. Впрочем, как и металл корабля. К тому же это не настолько металл, а если можно так сказать, сплав металла, укрепленного определенной информструктурой. Или, как ты это называешь, магией. Его можно погружать в корону Солнца. Теперь ты понимаешь, какой силы удар корабль получил от местных богов. Последние слова умника донеслись до меня уже еле-еле, с трудом пробиваясь сквозь сон.